Воскрешение дочери Иаира. Рассказ о воскрешении дочери Иаира имеется у трёх евангелистов-синоптиков. Как и во многих других случаях, наиболее полную и подробную версию рассказа мы находим у Марка. У него рассказ следует сразу же за историей изгнания беса из Гадаринского бесноватого. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: "Дочь моя при смерти, приди и возложи на неё руки, чтобы она выздоровела и осталась жива". И Иисус пошёл за ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Здесь рассказ, как и у двух других синоптиков, прерывается эпизодом исцеления кровоточащей женщины. Эпизод заканчивается словами Иисуса, обращёнными к женщине: "Дещерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей". После этого евангелист возвращается к рассказу об исцелении Иисусом дочери Иаира. Когда он ещё говорил с её, приходят от начальника синагоги и говорят: "Дочь твоя умерла. Что ещё утруждаешь, учителя?" Но Иисус, услышав все эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: "Не бойся, только веруй". и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальник синагоги и видит сметение и плачущих и вопиющих громко. И войдя, говорит им: "Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит". И смеялись над ним. Но он, выслув всех, берёт с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит ей: "Талифакуми", что значит: "Девица, тебе говорю, встань". И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет 12. видевшие пришли в великое изумление и он строго приказал им чтобы никто об этом не знал и сказал чтобы дали ей есть у Матфея эпизод рассказан гораздо короче к Иисусу подходит некоторый начальник говорящий ему дочь моя теперь умирает но приди возложи на неё руку твою и она будет жива Иисус, встав, идёт за ним вместе с учениками. Далее, после рассказа о кровоточивой женщине, Матфей опускает всё, что говорят посланные от начальника, включая известие о смерти его дочери. Мы можем догадаться о её смерти из того, что, придя в дом, Иисус видит свирельщиков и народ в смятении. Он говорит им: "Выйдите вон, ибо девица не умерла, но спит". над ним смеются. Когда народ вышел, он входит в комнату, где лежит девочка, берёт её за руку, и она встаёт. Слух об этом разносится по всей земле той. Версия Луки почти ничем не отличается от версии Марка, кроме того, что он уточняет, у Иаира была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Мы можем вспомнить, что, рассказывая об изгнании беса из отрока, только Лука приводил слова его отца «Он один у меня». Другие евангелисты об этом обстоятельстве умалчивали. Как и в данном случае, они не упоминают о том, что речь идет о единственной дочери». Между тем, для эпохи, когда большинство семей были многодетными, такие детали немаловажны. Единственный сын или единственная дочь – предмет особой заботы родителей. Отметим, что никто из евангелистов, кроме Луки, не рассказывает о воскрешении сына вдовы Наинской, а там тоже говорится о единственном сыне у матери. Иаир один из немногих персонажей евангельской истории, который у двух евангелистов, Марка и Луки, назван по имени. Вряд ли имеет смысл искать причину этого в предполагаемом значении его еврейского имени. Скорее он мог быть назван по имени, потому что был известен ранней христианской общине. Возможно, после воскрешения дочери он примкнул к ученикам Иисуса. Выражение один из начальников синагоги означает, что Иайер не был ни священником, ни левитом. Он был одним из мирян, которым поручалось ведение молитвенного собрания в местной синагоге. Таких мирян в каждой синагоге было несколько. Поскольку синагогальное богослужение не было связано с левитским священством и представляло собой собрание мирян, то и возглавлял его мирянин. У Матфея и Луки Иаир называет свою дочь словом дочь, а у Марка уменьшительным дочка, доченька. В тот момент, когда он обращается к Иисусу с просьбой, девочка ещё жива, хотя и находится при смерти. Выражение Марка трудно перевести буквально, наиболее близкий перевод находится при последнем издыхании. Матфей употребляет выражение теперь умирает. У Луки девочка была при смерти. Отец девочки следовательно надеется не просто на исцеление, а на возвращение её к жизни. Иаир просит Иисуса возложить на девочку руки. Как мы уже говорили, комментируя рассказ об исцелении согбенной женщины, возложение рук нередко использовалось Иисусом при исцелениях. Начальник синагоги надеялся, что и в данном случае Иисус совершит чудо, возложив руки на его дочь и вернёт ей жизнь. Между тем, пока Иисус беседовал с кровоточивой женщиной, приходят посланные от начальника синагоги и возвещают о смерти девочки. С их точки зрения, утруждать учителя больше не зачем. Произошло непоправимое. Иисуса знали как целителя, но до настоящего момента он ещё никого не возвратил к жизни. Поэтому посланным и казалось очевидным, что ничего более сделать уже невозможно. Евангелисты не передают нам реакцию отца девочки на новость о её смерти, о том, насколько новость потрясла его, можно только догадываться по обращённым к нему словам Иисуса: "Не бойся, только веруй". Иисус не берёт с собой никого, кроме трёх ближайших учеников. Об этой детали умалчивает Матфей, но она присутствует у Марка и Луки. Пётр, Иаков и Иоанн составляют круг самых близких к Иисусу лиц, которых он выделяет даже из числа 12. Только их он берёт с собой на гору, где во время молитвы преображается. только они окажутся рядом с ним в Гефсиманском саду, где он будет молиться Отцу до кровавого пота. В данном случае то, что Иисус берёт с собой только этих трёх учеников, указывает на важность придаваемую им предстоящему событию. К тому моменту, когда Иисус приходит к дому Иаира, там уже началась первая часть погребальной церемонии. Под плачущими у Марка понимаются профессиональные плакальщицы, которых нанимали для участия в похоронных обрядах. Именно о таких плакальщицах говорил экклезиаст в приведенном выше тексте. Задача плакальщиц заключалась в том, чтобы при помощи песен и громких причитаний, сопровождавшихся определенными телодвижениями и иногда хлопанием в ладоши, создать атмосферу скорби и вызвать слезы у окружающих. А в мастерстве плакальщиц и их профессиональной подготовке говорится о пророке Иеремии, где с их образом неразрывно связан образ смерти. Так говорит Господь шеввов. Подумайте. И позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слёзы, и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен Сиона: как мы ограблены, мы жестоко пресремлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу и одну другую плачевным песням, ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юноши с площадей. Матфей упоминает свирельщиков, ещё одну непременную категорию участников похорон. Слово свирельщик, флейтист происходит от слова авлос, означающего в древнегреческий музыкальный инструмент, скорее напоминающий современный гобой, чем флейту. Музыкант держал авлос вертикально, в отличие от флейты, располагающейся горизонтально. Как правило, авлос представлял собой деревянную, иногда костяную трубку с просверленными в ней отверстиями. При нажатии на то или иное отверстие высота звука изменялась, а влосы использовались для исполнения простых мелодий, которыми сопровождалось пение. Аналогичные влосым духовые инструменты халил, угаб, машракита использовались у евреев как в храмовом богослужении, так и в других случаях, в частности на похоронах. В русском переводе все эти инструменты обозначаются словом свирель. Слова Иисуса передаются каждым из евангелистов с незначительными различиями, но смысл у всех одинаков. Девочка не умерла, но спит. Именно эти слова позволяют толкователям из стана рационалистов говорить о том, что речь идёт не о воскрешении, а о выведении из комы. Между тем, целый ряд деталей противоречит такому пониманию. Во-первых, тот факт, что ко времени прихода Иисуса уже начались похоронные обряды. Во-вторых, то, что Иисус произносит эти слова еще до того, как вошел в комнату и увидел девочку. В третьих, тот факт, что девочка уже в течение некоторого времени до этого находилась при смерти, о чём, используя разные термины, но вполне единогласно говорят все три евангелиста. В четвёртых, наконец, реакция окружающих на слова Иисуса. Картина, нарисованная евангелистами, призвана подчеркнуть, что речь идёт не о сне или коме, а именно о смерти. Слова Иисуса можно понимать двояко. Либо он хочет приуменьшить значимость чуда, чтобы его не разглашали слишком широко. Чудо относится к тому периоду его деятельности, когда он ещё прилагал некоторые усилия к тому, чтобы избежать известности. Либо он переосмысливает само понятие смерти, которое должно восприниматься как сон, успение. Так понимают, рассматриваямое место христианские толкователи. Ион Златоуст считает, что этими словами Иисус научает не страшиться смерти, потому что смерть уже не есть более смерть, но стала сном, поскольку ему и самому надлежало умереть, то воскрешая других заранее, приготовляет учеников своих к мужеству и спокойному перенесению смерти, так как после его пришествия смерть сделалась сном. Реакция окружающих может показаться неожиданной. Как они могли начать смеяться, когда только что плакали? Ответ достаточно прост. Профессиональные плакальщики так же легко способны перейти от плача к смеху, как они переходят от обычной жизни к плачу. К тому же глагол, употребленный Марком для обозначения смеха, указывает не на смех как веселье, а на смех над кем-нибудь, то есть издевательские насмешки. Смерть девочки была для всех настолько очевидной, что слова, сказанные Иисусом, казались нелепостью, абсурдом. Профессиональные плакальщицы и прочие, собравшиеся на похороны по чувству долга, не смогут адекватно воспринять то, что произойдет далее. Возможно, именно поэтому иисус отсылает их, оставляя рядом с собой только трёх учеников и родители девочки. Войдя в комнату, он берёт её за руку. Мы помним, что когда он взял за руку тёщу Петра, она встала с постели. Когда он взял за руку бесноватого отрока, упавшего замертво после изгнания из него беса или лежавшего неподвижно, мальчик встал. В данном случае происходит то же самое. Девочка оживает. и встаёт. Слова, которые произнёс Иисус, возвращая девочку к жизни, переданы Марком в их оригинальном арамейском звучании: "Талифакуми". Есть жены греческим переводом. Почему Марк посчитал нужным привести их именно так, как они прозвучали? Скорее всего, потому что именно в таком виде их донёс до него апостол Пётр, в чью память эти слова врезались, и из чьих слов Марк записывал рассказ. о том, что Марк был учеником апостола Петра, известно и из Нового Завета, и из предания, восходящего к Попию Ирапскому. Рассматриваемый эпизод, в котором Пётр упоминается в качестве одного из немногих участников и свидетелей чуда, подтверждает это предание. Лука описывает чудо воскрешения девочки в следующих выражениях: и возвратился дух её Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители её. Он же повелел им не сказывать никому о произошедшем. Выражение и возвратился дух её, отсутствующий у других евангелистов, может указывать на то, что девочка начала дышать, и свидетельствует о желании Луки с максимальной медицинской точностью передать процесс возвращения умершей к жизни. В то же время более вероятно, что под возрождением духа в тело евангелист понимал возвращение умершей к жизни. Видите, смерть есть сон. Возвратился дух её. Дух расстался с телом и отошёл туда, куда уходят духи умерших. Своим прикосновением и словами Господь здесь сотворил два чуда. Во-первых, исцелил тело, Во-вторых, возвратил дух из духовного мира в здоровое тело. Ибо если он не исцелил тело, что пользы было бы девице, когда в неё больную вернулся бы её дух? Она бы ожила только для того, чтобы снова болеть и снова умирать. Такое неполное воскрешение было бы не воскрешением, а мучением. Но Господь не даёт неполных даров, лишь полные, и не даёт несовершенных, лишь совершенные. он возвращал слепцам не одно око, но оба, глухих делал слышащими не одним ухом, но обоими, и расслабленным исцелял не одну ногу, но две. Так и здесь он возвращает дух в здоровое тело, а не в больное, чтобы весь человек был жив и здоров. Информация о том, что Иисус повелел дать девочке есть, присутствует также у Марка. Она свидетельствует о внимании Иисуса к физическим нуждам ребенка. Потрясенные родители, Лука говорит об их удивлении, Марк о великом изумлении всех свидетелей чуда, могли вполне забыть о такой простой, но важной детали. 12-летняя девочка, долгое время находившаяся в тяжелом состоянии и пережившая смерть, нуждалась в пище.